тело города. Город, не так легко, как церковь или республика, поддавался осмыслению в телесных символах, тем не менее некоторые средневековые концепции города содержали в себе скрытые анатомические и биологические метафоры. Прежде всего, это восходящее к античности представление о городе, которое развил святой Августин. Он утверждал, что город составляют не камни стен, памятники и дома, а люди, которые в нем живут, его граждане, цивес. В середине XIII века эту идею подхватил доминиканец Альберт Великий. Он произнес в Аугсбурге серию необычайных по силе проповедей, в которых сформулировал своего рода теологию города. Другая концепция, из которой вытекало видение города в образах, связанных с телом метафор, рассматривала его как систему, так сказать. Примечание. Эта концепция была особенно хорошо изучена в исследовании Ив Баррель «La vie Систем «System social», систем urbain», Гренобль, Пресс Университер de Гренобе 1975 год. Конец примечания. В телесных метафорах осмысливались некоторые составлявшие город элементы. Средневековый город являлся экономическим центром, причем не только рынком, но также и средоточием ремесленного производства. Городские ремесленники объединялись в так называемые ремесленные объединения. Корп. Примечание. Термин corporation английского происхождения распространится во Франции лишь в новое время. Конец примечания. Средневековый город представлял собой, кроме того, религиозный центр. Если в сельской местности приход совпадал с деревней, то в городе он обычно охватывал квартал, составлявший объединение, корп, верующих, под управлением священника. Каков бы ни был подход, всегда подчеркивалась необходимость согласия между телом и его частями. Город рассматривался как социальное, так сказать, тело, составлявшее функциональное целое. Моделью для него служило тело человеческое.